Ясно было, что стандартные методы обороны в данном случае не годятся. Истреблять на дальних поступах все живое, включая червей! внес кардинальное предложение Руму. Отмудохать белых! четко конкретизировал Браймер источник проблемы. А снять отпечаток ауры тут кто-нибудь может? практично поинтересовался я. О! вскинулся Ридзер.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 что изгоняющие за один день превратятся из контролируемых смертоносными амулетами парей в законопослушных граждан, маги, существа эмоций. Для того, чтобы новый образ жизни не вызывал отторжения, изменения должны пройти в душе, и основной компонент для такой мутации – ваши сограждане –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 «Ну, разъяснять иноземцу принципы работы службы поддержки куратор не собирался». «Ну, как же?» – смутился Сариотец. «А ваши методики подразумевают как раз подавление?» «Вот это могло стать проблемой. Все верно. Маги, существа эмоций». И куратор полагал, что естественные желания надежно держат их на выбранном пути.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 Пускай он не знает, в чем именно вы провинились. Ценный подарок смягчит его душу, уравновесит неприятные воспоминания. Надеюсь, вы сумеете придумать нечто небанальное. Учтите, деньги у него уже есть.